Из-за южной границы многие мексиканские современные блюда являются результатом смешения культуры местных индейцев и испанских завоевателей. Следующие рецепты несут в себе отцвет вкусов из старого, и нового света.